Дядя Кузя изобрел время скок! Это такой прибор. Набираешь на нем время и место, в которое хочешь попасть, раз, два, и уже там. Чевостик! Я здесь! Здравствуй, дядя Кузя! Здравствуй, чевостик! Я сегодня немного задержался. Ты не скучал, пока меня ждал. Не очень. Я смотрел в окно, на птичек. Которые носятся высоко в небе Вжик! И птичка пролетела в одну сторону Вжик! Промчалась обратно Сами птички черные хвостик вилочкой Крылья длинные и узкие А как они громко верещат? Слышишь? Не знаешь, как они называются? Конечно, знаю Это стрижи Черный стриж – обычный обитатель города Эта перелетная птица возвращается в наши края позже остальных Ее появление легко заметить Очень уж звонкие у стрижей голоса И как только они зазвучали, знай, к нам пришло настоящее устойчивое тепло А значит, скоро лето Надо запомнить! Есть и еще одна примета Если стрижи летают низко над землей Скоро пойдет дождь А если высоко в небе, будет солнечно Ух ты! Можно по погоду узнавать прекрасно Стриж летает высоко, значит будет ясно Настоящий прогноз погоды И очень точный Но сам стриж думает не о погоде, а о еде солнечный день на высоте Много всяких мошек и мушек А перед дождем вся мошкара держится ближе к земле Значит, стриж за мошками летает Догонит одну, потом другую Что ты, чевостик? Если стриж будет гоняться за каждой мошкой отдельно Сил ему хватит ненадолго Он поступает умнее Широко раскрывает свой клюв И ловит им мелких насекомых на лету, как сачком Наловит полный клюв и сядет на ветку перекусить Вряд ли у него это получится Лапки у стрижа маленькие и слабые За ветку ими не уцепиться Но это не беда Стриж рожден для полета Этот неутомимый летун проводит в воздухе почти всю свою жизнь В воздухе он ест, пьет, купается и даже спит Вот это да! Стриж покидает воздушную стихию Только для того, чтобы построить гнездо и вывести птенцов Гнездо он обычно устраивает под самой крышей высокого дома Из такого гнезда стрижу удобно вылетать Он сразу оказывается высоко в небе И может мчаться по своим стрижиным делам. Стрижи действительно мчатся. В полете эти небольшие птички могут развивать скорость 140, а то и в 160 км в час. Просто чудеса!